Свадьба. У подъезда одноэтажного домика в три окошка стояли подводы. Возчики долго томились и говорили, «Пора ехать, поп дожидается!» «Федор», — говорили Шаляпину, — «пора ехать!» Но Шаляпин замешкался. Встал поздно. «Постой сейчас», — говорил он, — «только папирос набью». Невеста, уже одетая в белое платье, и все мои гости, уже сели на подводы. Наконец выбежал Шаляпин и сел со мной на подводу. Он был одет в поддёвку, на голове белый чесучой и картуз. Мы проехали мост, перекинутый через пруд. Здесь в край нейзбе я жил с приятелем своим охотником Колей Хитровым. Он выбежал из избы, подбежал к нам и сел на блучок рядом с возщиком. Господи, до да чего я напугался, обернувшись к нам, стал он рассказывать. Говорят, здесь каторжник бегает. А меня вчера заставили сад сторожить. Там ягды воруют клубнику. Вдруг слышу, по мосту кто-то бежит и звякает кандалами. Мост пробежал и ко мне. Я скорее домой схватил ружьё и стал полить из окна. Мужики сбежались, ругаются: "Что ты из дому стреляешь? Деревню зажжёшь!" А я им, каторжник, сейчас пробежал в кандалах к саду Татьяны Спиридоновны. Мужики, кто за косы, кто за вилы? Ловить его. Мы все побежали к саду. Слышим, кандалами звякает за садом. Вон он где, кричу я. Подбежали, и вдруг видим лошадь, и ноги у ней спутаны цепью. Вот меня мужики ругали. Замечательный парень у тебя этот Коля. Смеясь, — сказал мне Шаляпин, — откуда достаешь таких? Ехали лесами и полями. Вдали за лесом послышался удар грома. Быстро набежали тучи, сверкнула молния, и нас окатил проливной дождь. Кое-у-кого были зонтики, но у нас зонтиков не было, и мы приехали в церковь мокрехоньки. Начался обряд венчания. — Я не могу. Я держал большой металлический венец, очень тяжёлый. Рука скоро устала, и я тихо спросил Шаляпина: "Ничего, если я на тебя корону надену?" "Валяй", ответил он. Венец был велик и спустился Шаляпину прямо на уши. По окончании венчания мы пошли к священнику. На улице всё ещё шёл дождь. В небольшом сельском домике гости едва поместились. Матушка и дочь священника хлопотали, приготовляя чай. Мы с Шалепиным пошли на кухню, разделись и положили на печку сушить платья. Нельзя ли, спросил Шалепин священника, достать вина или водки? Водки нет, а кагор для церкви есть. И мы, чтобы согреться, усердно наливали в чай кагор. Когда двинулись в обратный путь, священник наделил нас зонтиками. У Путятина нам загородили дорогу крестьяне, протянув поперек колеи ленту. Ее держали в руках девушки и визгливо пели какую-то песню, славе жениха и невесту. В песне этой были странные слова, которые я запомнил. Мы видели, мы встречали бродягу в сюртуке, в сюртуке, в сюртуке. Мужики просили с молодых выкуп на водку. Я вынул рублевку и дал. Баба говорили: "Мала, а нам-то на пряники? Другие тоже дали крестьянам денег. Лепту собрали и мы поехали". Вернувшись к Татьяне Передоновой Люботович, мы увидели столы обильно уставленные винами и едой. Поздравляли молодых, все целовали с ними, кричали "Горько!". К вечеру Коля Хитрово опять выпал в жеребий сторожить сад. и когда я, распростившись, уходил к себе на деревню, Шаляпин вышел со мной. — Пойдем посмотрим, как твой приятель караулит. В глубине сада, огороженного канавой с разваленным частоколом, мы увидели огонек фонаря. Шаляпин сделал мне знак, мы легли в траву и тихо поползли к канаве. Фонарь, горевший в шалашике, покрытым рогожей, освещал испугнённое лицо Коли. Вытаращив глаза, он смотрел в тёмную ночь. А этого сторожа надо зарезать, не своим голосом сказал Шаляпин. Кто такой? завопил ниистова Коля. Буду стрелять! И выскочив из шалаша, пустился бежать из сада. Держи его! кричал Шаляпин. Не уйдёшь! Оле кинулся к дому Татьяны Передоновой. Прибежав туда, он крикнул: "Разбойники!" Все переполошились, высыпали на улицу. Подходя к дому, мы увидели Иолу Игнатьевну, молодую. В беспокойстве она говорила картавя по-русски: "Господи, где Федя? Что с ним?" Шаляпин был в восторге.